Двенадцатая серия. в ы с и к встал, проверил пистолет и еще немного поглазев на звезды вышел из кабинета. Вы куда, Сергей Матвеевич? поинтересовался дежурный. Да так, прогуляться, ответил он. К дому, где остановились Казбек и ш а л ы й он подобрался огородами, выждав минут пятнадцать. И убедившись, что за домом никто не наблюдает и людей поблизости нет, высек, слившись с темнотой, как умел только он, проскользнул под самое окно. Казбек и Шалы были не одни. Высеку слышал незнакомый голос, и никакая зараза его не берет, говорил кто-то. Другого как замели бы, так и оформили в расход, а этого отпустили чуть ли не, чуть ли не с извинениями, да еще говорят бумагу ему какую-то справили насчет особых полномочий, чтобы всех нас кончить. Может, сумеете объяснить, почему он такой живучий? в ы с и к понял, что речь идет о нем, и слушал с большим интересом. Бывают такие сволочи, сказал Казбек. Так что похану передать. Передай, чтобы были сегодня на месте. Это говорил казбек. Совсем недавно вернулись меньше получаса назад. Все там осмотрели, н у кое-что н а к л е ы в а е т с я Выходит, н а д е ж д а есть? Надежда, она всегда есть. Рассмеялся шалой. Надо эту надежду во что-то серьезное превращать. Так уже хорошо, сказал их собеседник. Хорошо или нет, послезавтра будет ясно, сказал казбек. А теперь вали. Нам отдохнуть надо после трудового дня. Ухожу, ухожу. Высик выждал минут десять, потом коротко и не громко свистнул тем особым свистом, которым они обменивались в разведке, когда надо было подать друг другу сигнал. Командир, лейтенант, жив, свободен. Жив и свободен, как видите, усмехнулся Высик. В доме у вас сейчас спокойно? Посидеть и поговорить можно? Да все нормально. Они тихо прошли в дом и шалы затворив окно, погасил свет. Без света посидим. Если кто сунется поглазеть, пусть думает, что мы спим. Но ну, теперь рассказывай, рассказывай, лейтенант. И Высик стал рассказывать, что с ним приключилось. Ну, в меру того, что дозволительно было знать Казбеку и Шалом. Тем не менее, поведал он им многое, очень многое. Вот так закончил Высик. Можно сказать, меня отпустили, когда убедились, что я готов нарушать закон, п о т р е б у й с ь и это для пользы дела. д о нос, значит, сквозь зубы процедил казбек, который меня спас. Кивнул в ы с и к Не только он, конечно, но свою роль сыграл. Есть проблемы посерьезней. Какие? Да этот треклятый кубик урана. Что он мне на глаза не попадался в факт? Значит, у кого он? У бандитов? А если у них нет в кукле он не мог этот кубик спрятать? сразу спросил казбек. Нет, ответил высик. Мне самому первым делом в голову пришло, что он мог куклу таскать с собой, потому что использовал как тайник. Я ее тщательно осмотрел и прощупал. Кое-что интересное нашел, но не в том смысле, что в кукле что-то спрятано. И еще Уран, он оказывается тяжеленный дьявол. Резко тяжелее свинца. Они для меня замышляют какую-то крупную пакость. Кто-то из вас должен отправиться в Ленинград, ребят. К Розе Хорватовой, дочке убитого на пустыре, и потолковать с ней. Лучше тебе поехать, Шалы, ты имеешь к женщинам подход. И на все про все будет у тебя три дня, ну максимум четыре. И это еще учитывая, что по пути тебе надо будет в щ е р б а к о в заехать. А там, что мне делать, спросил Шалы. Во-первых, быть незаметным. Во-вторых. Выяснить, что это за новые движки для производства которых требуется чистый кислород в больших количествах. В третьих, выяснить, используются ли там на каком-нибудь производстве нестандартные болты и винты с пропорциями в дюймах, а не в сантиметрах, и с шагом резьбы измеряемым тоже в дюймах. Такими скреплены детали куклы. И если используют, то как и для чего. <звы> Прям шпионское задание, рассмеялся Шалы. От этого шпионского задания зависит нашей жизни, сказал Высик. А у Розы Хорватовой тебе надо будет выяснить буквально все. И когда она последний раз весточку от отца получала? И чем ее отец занимался? И чем занимается она сама? Словом, р а з г о в о р и ее, в ы т р я с и как можно больше. Что-то да пригодится. А как мне ее найти? спросил Шалы. Адрес получишь, чтобы в Ленинграде за с п р а в к о й не обращаться. прямо сейчас и двинемся. Я узнаю адрес, отдам тебе и дуй в Москву на ночном поезде. А там сообразишь. Соображу, сказал Шалы. й А у нас тут тоже события. в ы с и к глубоко вдохнул, выдохнул, достал папиросу и сказал: ну что ж, теперь можете о ваших событиях рассказывать. Он внимательно выслушал все, что могли поведать ему Казбек и Шалы, время от времени задавая уточняющие вопросы. Сберкасса в соседнем районе, значит, про б о р м о т а л о н Представляю себе, что за Сберкасса. Да, давить их надо до этого. Придется тебе одному отдуваться и вести скривым все переговоры, сказал он Казбеку. А уж по каким таким срочным делам Шалы уехал сочинить сумеешь? Сумею, подтвердил Казбек. Ну что, пошли? Не будем терять времени, пошли. Подойдя к флигелю врача, Высик заглянул в окно. Несмотря на поздний час, врач не спал. Он сидел за столом и писал. Высик стукнул костяшками согнутых пальцев по стеклу. Игорь Алексеевич поднял голову и лицо его просияло. Он поспешил открыть дверь. Вы, я уже слышал, что, ну думаю, чудо какое-то. Никакого чуда, сказал в ы с и к Живучий я. Вот что. Дайте мне ленинградский адрес хорватовых. в р а ч п о р ы л с я в старом и потрепанном альбоме, нашел адрес, переписал его на обратную сторону бланка медицинской учетной карточки и протянул Высекун. Шалы отойдя под работающий фонарь несколько раз прочел адрес и повторил вслух. Запомнил, сказал он, очень хорошо. Высек поджег бумажку, подождал, пока она полностью сгорит. Ну, б л а г о с л о в ь не подведу командира. И Шалы зашагал по пустынной ночной дороге на станцию. Николай опять встречал Розу после работы у дверей исторического архива, где она работала младшим научным сотрудником. Роза начинала привыкать к этому всегда предупредительному и веселому парню. Может прогуляемся? Нет, мне нужно на почту. Сегодня утром пришло извещение, что для меня есть посылка от отца. Наверное, больше нет кого. Почтовое отделение было недалеко. Она подала в окошечко извещение и свой паспорт и получила стандартный почтовый ящик из фанеры с с ургучными печатями на пересечениях веревок и на узлах. А он не такой тяжелый, сказала Роза Николаевна. Надо поглядеть, откуда он отправлен. Из подмосковного Дмитрова. Надо же. Наверное, твой отец попросил отправить посылку к кого-то из друзей, сказал Николай. Давай, я понесу. Да, спасибо тебе. Николай подхватил ящик под мышку и они вышли с почты. Николая вдруг перекосилось лицо. Погоди, сказал он Кляну в на ящик с посылкой. Мне кое что не нравится. Не гонись за мной, я вернусь. И он вдруг помчался со всех ног. Роза на несколько мгновений застыла, а потом, несмотря на просьбу Николая, поспешила вслед за ним, зайдя в подворотню, в которой исчез Николай. Девушка увидела, что выход через нее только один, в следующую сквозную подворотню. А в следующей подворотне лежал Николай с перерезанным горлом, и вокруг него натекла лужа крови. Почтовый ящик оказался вскрыт, находившаяся в этом ящике кукла была вынута и сидела прислонясь к противоположной от мертвого Николая стене. А вокруг была раскидана вата, которой куклу обложили, чтобы она не повредилась в пути. за дико завизжала и кинулась прочь. Она пробежала не больше двух шагов и врезалась в какого-то большого мужчину. Подняв взгляд, девушка первым делом увидела такие знакомые усики. Так, сказал не менее памятный, чем усики, голос. Вижу, я успел очень вовремя. Как это ты его? Я не Роза поняла, в каком она оказывается положении, и даже не обратил а внимания на то, что Шалы резко и хамовато перешел на ты. Я не убивал а его. Он кинулся от меня убегать, и и когда я его догнала, он уже уже был такой, понятно. Шалы мягко отстранил ее от себя. Ну когда -ка й как глядется, он окинул взглядом всю сцену, задержался на кукле. Так ты Роза впервые увидела, как могучий и абсолютно владеющий собой карточный шулер. Может побледнеть. Так ты есть роза Хорватова? Да. Роза почувствовала, как в ней откуда-то из глубины поднимается ужас, стискивая ледяным холодом живот. А что? Шалы ничего не ответил. Отстранив Розу, он стал осматривать труп и аккуратно обыскивать его карманы. Как ты говоришь его зовут? – спросил он. Его голос обретал прежнюю насмешливость. Его зовут Николай Кравченко. Ха -ха, два фига вам, – сказал ш а л ы й И почему-то этот грубый ответ успокоил Розу, дал ей почувствовать себя надежно защищенной. ш а л ы й изучал какое-то удостоверение, извлечённое из внутреннего кармана пиджака убитого. Василий Валентинович Беспамятов, сотрудник МГБ. Вот кто он есть на самом деле. Ничего страшного, сказал Шалы. Я тоже сотрудник МГБ. Он выпрямился, достал свое удостоверение и показал ей Вячеслав Илларионович. Буквы прыгали у Розы перед глазами. Она почти не могла читать. Пошли отсюда, быстро, сказал Шалы. А все, что связано с тобой, надо б б н а забрать. Ты ведь где-то совсем близко живешь? Да-да, вон вон в том подъезде. Веди. Они больше ни слова не сказали до тех пор, пока не вошли в квартиру Розы и не заперли за собой дверь. Лишь тогда она задала вопрос, вертевшийся у нее на языке: "Так ты вовсе не карточный шулер, карточный шулер, и еще какой?" Шалух ы м ы л ь н у л с я Тут я тебе не врал. Просто сейчас я перешел на другую сторону. Переманили меня за ради моих талантов. Я должен был найти в Ленинграде некую розу хорватову и заслонить ее от всяческих неприятностей. Если бы я знал, что это ты, я бы полетел как на крыльях. Но здесь оказывается и другой и мелс. я Похоже, у разных подразделений нашего ведомства разные интересы. Я с ним ничего, ничего подобного. Розе почему-то казалось очень важным это объяснить. ж а л ы й тем временем извлек куклу из-под ваты и внимательно ее разглядывал. Кукла поблескивала на него своими черными глазками. У тебя есть что-нибудь выпить? спросил он. Роза ни слова не говоря пошла, достала из серванта бутылку красного камня и принесла на кухню. Это я купила для тебя. Заранее сказала она, поражаясь собственной смелости. Я почему-то очень верила, что ты появишься. Я тоже очень верил, что появлюсь у тебя, сказал Шалы, и прозвучало это у него вполне серьезно. Кроме того, не хочется говорить, но у меня для тебя очень горькое известие, очень плохое. Отец, прошептала Роза, он мертв.